Глава 48 Вечером за чаем, сидя около самовара, Глафира Семеновна сказала мужу — Скучно здесь. Довольно пожили, да и надоело. Поедем в Испанию. — Куда? — спросил Николай Иванович. — В Испанию, в Мадрид. А может быть и дальше. Лучше там покупаемся. Лицо Николая Ивановича «Прояснилось, в Херес свою землю хочешь съездить, поедем. Об этой земле я давно воображал. Там Херес де ла фронтера, Малага, Аликанте, все хорошие вина», — проговорил он. «Вовсе я тебе предлагаю ехать туда не из-за вин, а просто из-за того, чтобы посмотреть, что это за Испания такая». Какие там люди? Об Испании я много в романах читала. И сколько мы пьес на сцене из испанской жизни видели. Дон Алварес, Пипита, Фернанда. А теперь все это в натуре посмотрим. Да ведь и я читал. А стихов сколько про испанок. Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит гваделковивир. Вот и в Гвадалквивире покупаемся. А то один плаж да плаж в Биорице право надоело, — подхватила супруга. Там ведь теплее, чем здесь в Биорице, там южнее. Да я с удовольствием. Посмотрим испанок, как они с кастаньетами качучу пляшут. Там, говорят, все это прямо на улице. Испанец забринчал на гитаре, а кухарка шла в мелочную лавку за провизией. Как услыхал звук гитары. Сейчас корзину с провизией ставит на землю, вынимает из кармана кастаньеты и жарит качучу во все пятки. Я читал. Там качуча на каждом шагу. И хорошенькие они говорят шельмы. «Скинь мантилью, ангел милый, и явись, как ясный день». Сквозь чугунные перила Ножку дивную продень. Видишь, я и стихи и помню. Похвастался Николай Иванович, Продекламировав. Там каждый шельмец с гитарой. Гитара, кастаньеты И нож испанский. Так вот и поедем туда. Еще раз сказала супруга. Поедем послезавтра. Завтра утром я Последний раз выкупаюсь в море, А послезавтра поедем. «Лучше же в Мадриде покупаемся, в Гвадалквивире. Все-таки разнообразие?» «Да Мадрид не на Гвадалквивире. Вот как вас хорошо в пансионе географии-то учили», — сказал муж. «А какая же там река?» «Париж на Сене, Лондон на Темзе, Мадрид на Мензонарисе. Видишь, как я знаю? О, я помню». Мне за этот Мензонарес как досталось. Я в карцере из-за него проклятого в коммерческом училище сидел. Но вот, зато отлично теперь его помню. — Ну вот, в Мензонаресе и покупаемся, — проговорила супруга. Николай Иванович пел. — Вот зашла луна золотая, тише, — Чуги-тагары звон, а вот испанка магала, дага я оперла гася балкон. Пожалуйста, не козли, остановила его Глафира Семеновна. Так едем. Сделай, брат, одолжение, я с удовольствием. Только надо будет книжку испанских разговоров купить. А то ведь по-испански ни ты, ни я, ни в зуб. И не надо. «По-французски-то уж где-нибудь говорят, а где никак не говорят, будем пантомимами объясняться. Поймут. В Турции объяснялись же, а тоже не говорили по-турецки». «Как не говорили? У меня был с собой словарь общеупотребительных турецких слов», сказал Николай Иванович. «И все равно он лежал в саквояже без употребления, стояла на своем жена». Врешь, я по нем разговаривал по-турецки, сколько раз заказывал армяшке самовар ставить, и меня понимали. Нет, книжку испанки слов надо купить. По ней все-таки хоть счет-то, цифра-то будешь знать. На утро Николай Иванович купил в книжной лавке в улице Мазагран французско-испанский словарь и путеводитель по Испании Ашета, а в шляпном магазине испанскую фуражку без козырька для дороги. Утром Глафира Семеновна выкупалась в море в последний раз. Она была в полосатом костюме и заинтересовала какого-то толстяка в парочке шелковой небеленой материи. Толстяк имел красное широкое лицо с двойным подбородком и маленькими усиками. Он долго рассматривал ее в большой бинокль, что ей доставило большое удовольствие, и она проделала перед ним все свои балетные позы, ложась на руки Беньора. Это ее несколько примирило с биоритцем. Гуляя после купания на пляже она спросила у Оглоткова про толстяка, кто он такой. Оглотков всех знал и отвечал, — Румын, румынский князь, боярин, а, бояр, как их здесь называют французы, ужасный дурак, — прибавил он про толстяка. Вчера весь вечер, играя в казино в лошадке, ставил все на одну и ту же лошадь и... Продул изрядное количество франков. Супруги Ивановы сообщили Оглоткову, что они завтра едут в Испанию, в Мадрид. «Одобряю. Это совсем по-аристократически, в тоне. Здесь часто так делают», — сказал Оглотков. «Насмотрятся здесь на маленький бой быков, а потом едут в Мадрид смотреть на большие бои быков». «Поедемте с нами. Я с мужем. Э, вы с вашей супругой. Нам будет веселее», — пригласила его Глафира Семеновна. Э, с удовольствием бы поехал, но не могу». «Я был в Испании, но не был в Мадриде». Я доезжал только до Сан-Себастьяна, чтобы видеть настоящий бой быков, а это отсюда из Биарицы рукой подать. Но мы здесь, в Биарице, тоже долго не останемся и переедем в Париж. Наша партия лаун-тенниса едет в Париж и проживет там недели полторы. Это тоже в тоне высшего круга, а я не могу отстать от них». У нас там, в Париже, назначено два обеда и два завтрака. На этих обедах я познакомлюсь с двумя-тремя французскими сенаторами. По всем вероятиям, Золя с нами обедать будет. Потом знаменитая французская актриса. Как ее? Ну, да все равно. Вот и этот румынский бояр, о котором вы спрашивали, будет с нами в Париже. Он хоть и дурак... Но большой аристократ, придворный румынский магнат. Вчера мы его тоже приняли в наш кружок. — Какие деньги ходят в Испании? — спросил Николай Иванович у Оглоткова. — Деньги? Э, — Наши русские полуимпериалы отлично ходят, да и сто-рублевые бумажки. Но все это надо менять на испанские кредитные билеты. Курс низкий. Там счет на пизеты. Это тоже что франк, но по курсу они ниже. Испанских пизет давали мне на 100 рублевую бумажку что-то 340 или 345, а ведь франков французских дают только 267. В конторе лионского кредита вам отлично разменяют. Вы здесь в Берице разменяете, чтобы на испанской границе вам иметь при себе испанские деньги и прямо отсюда билет до Мадрида не берите. Зачем франками платить, если они дороже пизет? Вы вот как сделаете. Отсюда возьмите билет только до испанской границы, а с испанской границы до Мадрида вы уж пизетами заплатите. Мелкие деньги такие же сантимы, как и здесь во Франции, но называются они сентимос. Монета в 5 пизет называется по-испански дуро. Дура? спросил Николай Иванович. Какое название? Не дура, а дуро. Ну, а затем позвольте раскланяться с вами. Если больше не увидимся, то счастливого пути. А Глотков пожал руки супругам Ивановым и удалился. Супруги Ивановы назначили отъезд завтра утром. Поезд отходил в 10 часов. Вечером к ним пришел доктор Патрошов, и его тетка-старуха Закрепина. Они напились вместе чаю из самовара, который Иванова решили взять с собой в Мадрид. Закрепина была вместе со своей собачонкой Бобкой и говорила Глафире Семеновне, «Конечно, вам это трудно сделать, но я попросила бы вас привезти мне из Мадрида, «Маленького испанского пуделька!» «Боже, избави!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Тащиться с собакой около пяти тысяч верст!» «Да нет, нет, это я так, не подумавши, — спохватилась Закрепина. Э, «Ведь вы живете в Петербурге, а мы в Москве. Конечно, можно и переслать, но нет, нет, не надо!» — Добрейшая Софья Савельевна, меня муж изводит в дороге, а тут еще пудели везти. Нет уж, извините, если что-нибудь другое вам привезти, извольте. — Другого? Ничего не надо. — Может быть, хотите испанский кружевной шарф? Там, я думаю, они дешевы, — предложила Глафира Семеновна. — Нет, испанского шарфа мне не надо. — — Что мне испанский шарф? — отказалась закрепино. Впрочем, если найдете в Мадриде какой-нибудь оригинальный ошейничек, то привезите для бобки. Ценой не стесняйтесь. Ошейник вы мне пришлете из Петербурга в Москву, и я тотчас же вышлю вам деньги. Голофира Семеновна улыбнулась. — Хм, дались вам эти собаки? — сказала она Закрепиной. — Душечка, живу ими. Так вот, если ошейничек... — Ну, хорошо, хорошо. Напившись чаю, доктор закрепино ушли от Ивановых, обещая завтра приехать на железную дорогу и проводить их в путь.